Глава семьдесят восьмая. После дневного завтрака он, как был одетый и обутый, ложился ненадолго отдохнуть, закутав ноги и заслонив рукой глаза. А после обеда он отправлялся на ложе для ночной работы и там оставался до поздней ночи, пока не заканчивал все или почти все дневные дела. Примечание. Вариант толкования пока не записывал в дневник. Все или почти все дневные дела. Адамас. Затем он ложился в постель, но спал. Самое больше часов семь, да и то не полных, потому что за это время раза три или четыре просыпался. Если, как это бывает, ему не удавалось сразу опять заснуть, он посылал за чтецами или рассказчиками и тогда снова засыпал, не просыпаясь иной раз уже до света. Он не оставался в темноте без сна, если никого не было рядом. Рано вставать он не любил. И если ему нужно было встать раньше обычного для какого-нибудь дела или обряда, он для удобства ночевал по соседству в доме у кого-нибудь из близких. Примечание. Может быть, можно перевести точнее. Для утренних приветствий или жертвоприношений. Но и так он часто не досыпал. И тогда не раз забывался дремотой в носилках, пока рабы несли их по улицам и по временам останавливались передохнуть.